В кварталов от порта по улице вдоль тесно стоящих домов стремительно несся худой невысокий паренек. На некотором расстоянии позади его преследовала компания парней постарше, на лицах которых читалась явная недоброжелательность к убегающему. Постепенно сокращая дистанцию, погоню возглавлял крупный детина с перекошенным от ярости лицом. Внезапно беглец резко свернул в первый попавшийся проулок, надеясь затеряться в темных дворах и закоулках и, наконец, оторваться от преследователей. Нагоняющая его банда незамедлительно кинулась следом. Не пробежав и десяти шагов по узкому проулку, парень налетел на телегу, груженную мебелью, полностью перекрывающую проход. Он попробовал перелезть через нагромождение мебели, но один из стульев предательских хрустнул под его ногой и парень рухнул с телеги на землю, осыпаемый обломками этого самого стула. Спереди телеги послышалось недовольное ворчание, Окупавшему уже неторопливо приближались преследователи. Подойдя вплотную, Верзила лениво пнул лежащего, а потом поднял его за ворот куртки и поставил на ноги. Другие участники погони сгрудились по бокам Верзилы, тем самым отрезая единственный путь к бегству. Из-за телеги, что-то неразборчиво бурча, высунулся старик с седыми усами. Заметив, что происходит, он замолчал и быстро кинул взглядом компанию собравшихся. Увидев у некоторых парней в руках дубинки, он поспешно скрылся обратно, не издав ни звука. Тут же послышался пронзительный свист кнута, и телега тронулась в вглубь проулка. Уставившись в лицо настигнутого беглеца и крепко держа его за ворот. Здоровяк угрожающе прошипел. «Неужели ты думал убежать от нас, а, крошка Фил? Ведь мы так давно не виделись, а я так соскучился по своим денежкам! Где мои 10 долларов?» Внезапно громко рявкнул он. «Я ничего тебе не должен, Боб!» Тихо просипел парнишка, пытаясь вырваться и одновременно отворачивая лицо в ожидании удара. Но Боб не стал бить в лицо. Его кулак врезался в живот парнишке, отчего тот свалился обратно на землю. Верзила склонился над лежащим и ехидно произнес. «Как это не должен? Ты играл с нами и проиграл мне, а теперь отказываешься платить? Это не по-мужски, Фил!» Парень, лежа на земле, шумно втягивая воздух и держась за живот, прохрипел. «Ты выкрал нечестно!» ты обманул меня. Твой приятель Зак…» Фил кивнул в сторону одного из шайки, лысого коренастого коротышки. «Подтолкнул монету, я видел, и ставка была не 10 долларов, а только два Зак хмыкнул и растянул рот в улыбке. В его оскале блеснул серебром зуб. Боб мотнул головой, двое других его приятелей подняли Фила на ноги и встряхнули. «Ты хочешь сказать, что я мошенник и плут?» – угрожающе спросил Боб, наклоняясь и с недоброй улыбкой заглядывая в глаза согнувшемуся Филу, который продолжал сжимать руками пострадавший живот. Затем Верзила выпрямился и продолжил, ухмыляясь. «А десять монет потому, что ты пять дней прятался от меня и парней! По монете за каждый день тебе штраф! И три монеты нам на выпивку!» чтобы утолить жажду, потому что за тобой пришлось долго гоняться! Если я досчитаю до 10 и не увижу у себя на ладони 10 долларов, я сломаю тебе руку! Не знал, что ты умеешь считать. Я думал, у тебя мозгов, как у тролля. Проговорил Фил, отворачиваясь и зажмуриваясь. Шайка неодобрительно загудела, и рука Боба вновь взметнулась для удара. Но вдруг сзади кто-то крепко схватил его за запястье, не дав завершить задуманное. Боб с удивлением обернулся, и его взгляд столкнулся со взглядом невысокого человечка, одетого с ног до головы в черное. Взгляд незнакомца показался Бобу каким-то странным. Он как бы немного косил, глядя перед собой. Поэтому Боб не сразу понял, куда именно он смотрит. Отпустив руку Боба, Незнакомец заговорил со смешным акцентом. Уважаемый, вам не кажется, что сестера на одного – это недостойно достойно воина? Поединок один на один – вот что достойно цести?» Человечек показал указательным пальцем куда-то вверх. Опешив от такой наглости, Боб отдернул поднятую руку и с недоумением спросил у незнакомца. «Ты кто такой?» Приятели Боба с тупой растерянностью разглядывали неожиданную помеху. Моё имя Лихонг», — ответил странный человечек и поклонился Бобу с приветливой улыбкой. «А как зовут тебя, подстенный? И за что ты избиваешь этого Юносу?» Окончательно придя в себя, Боб, угрожающий навис над Лихонгом, и спросил. «А тебе какое дело, господин косоглазый?» Какого чёрта ты суешь свой мелкий нос не в свои дела? А ну быстро вали отсюда, пока руки и ноги целы!» Отвернувшись, он вновь обратился к Филу. «Ну так что, крошка, Фил, где деньги? До пяти я уже досчитал, а теперь шесть, семь, восемь, 9! Вдруг кто-то похлопал Боба по плечу, И уже знакомый голос произнес. «Извини, уважаемый, но что вынуждает тебя быть таким грубым. Я просто хотел выяснить причину ссоры. Друг я мог бы чем-то помочь, советом или делом?» Боб резко развернулся и снова навис над Хонгом. Члены шайки последовали его примеру, обступив со всех сторон нового кандидата в калеке. Боб угрожающе произнес «Послушай, как там тебя? Мне советы не нужны! А помочь этому придурку ты можешь, если у тебя есть деньги! Он должен мне много денег! Ты в состоянии выплатить за него долг?» Господин Хонг, помолчав несколько мгновений, спросил а «Сколько должен тебе этот Юноса?» Услышав вопрос, Боб хищно заулыбался и, что-то прикинув в уме, ответил 20 монет, и у меня нет к нему претензий!» Господин Хонг кивнул, достал из кармана халата небольшой кожаный кошель, в котором что-то позвякивало, но тут из-за спины Боба раздалось. «Не верьте ему! Я ему ничего не должен! Он обманщик и плут!» «Заткнись, Фил!» Не оборачиваясь, ряфнул Боб и, протянув руку к кошельку, схватился за него и пробасил. «Давай сюда всё, господин! А мы посчитаем и решим, хватит нам или нет!» Затем он потянул кошель на себя. Однако рука, удерживающая вожделенную добычу, даже не шевельнулась. Боб дёрнул сильнее, но понял, что с таким же успехом мог дёргать за сук вековую сосну. Внезапно стремительным, почти неуловимым движением руки, господин Хонт коснулся шеи Боба и, и тот замер на мгновенье, затем немного покачавшись, так и свалился на землю с протянутой рукой. Его дружки застыли в немом изумлении, не в силах понять что произошло, но потом кто-то из них крикнул «Этот гад прибил Боба, бочи косоглазого» и все пятеро размахивая кулаками и дубинками бросились на Лихонга.